Глава 34. Антон. Сколько я себя помнил, Диана всегда любила одного мужчину. Поэтому, когда она сказала, что пойдет навстречу с Пашей, я почти смирился с тем, что будет неизбежным итогом этого свидания. Чувства тоски и неизбежного падения внутри меня стали больше, но я сдержал все в себе. Не мне упрекать ее за выбор. Иногда так решает наше сердце, вот и все. Отвозить ее навстречу было не тем, чего я хотел, но я все равно это сделал. В конце концов, я всегда давал ей выбор, и она выбирала. Но тогда я не говорил о себе, держась в тени. Сейчас она, по крайней мере, должна понимать, что это не просто поцелуй и время, которое мы проводим неизбежно. Это то, чего я хочу и желаю. В последний раз посмотрев на нее, я ушел, но уехать не смог. Мне открывался плохой обзор на столик, за которым сидела Диана, но это лучше, чем если бы я был в клинике. Уладив вопрос с другом, которого попросил провести терапию, я ждал. От чего то я почувствовал себя неправильно и глупо, словно шпионю за ней, но не сдвинулся с места. Этот козел даже умудрился опоздать. Уже хотел пойти и забрать Диану с собой, но как только решил это сделать, Паша появился. В нем все кричало о новом статусе. Как же плохо он знал ее. Прожив так много лет с женщиной, он не сумел догадаться, что ей нужен был мужчина, а не благо материальные. Это неплохо иметь деньги, суметь позволить больше, но он и правда думал, что в их ситуации ставка сыграет. Не с Дианой. С любой другой, но не с ней. Мне удалось выждать минут 30 от силы, которые тянулись как 30 часов. Все это время я боролся с собой. Я пытался но больше не стану делать то, что делал раньше. Больше ни единого шага назад или в сторону. Она моя, потому что так мы оба решили. У каждого из нас был шанс. Отдавать ему снова любимую женщину я не буду. И я не знал, о чем они говорили все это время, но кое-что Диана не могла скрыть. Ей было не по себе, скучно и совершенно неинтересно. Правда, в конце что-то изменилось, прямо перед тем, как я вошел. Обрывки, долетевшие до меня, дали понять смысл разговора. И то, что он пытался переложить вину на Диану, говорило о его трусости и незрелости. Затягивал развод. я напрягся, подходя ближе. Идиот даже не пытался говорить тише устраивая цирк. Я, ты не сказала мне о моем ребенке как чертова эгоистка. Ну все, заткни свой рот. Встал за спину Дианы и посмотрел на этого говнюка, который выглядел весьма удивленным. И как я и предполагал, начал нести самое гнилое, что было под этим уродливым пиджаком. О, ну тогда понятно все. Твое молчание и переезд в столицу. Понятно? Голос Дианы был поникшим и дрожащим, за что я хотел набить ему морду. Так и знал, что ты своего не упустишь. Это уже мне. Дождался, дружище. Теперь он одарил ту, кого я так долго ждал, чтобы оберегать и ценить взглядом предателя и труса. Она точно твоя. Мне был понятен смысл его слов, в отличие от Дианы, которая, кажется, и не сразу их уловила. Потому что он, самоуверенный и весь достойный лучшего, пытался унизить ее. Только не в этот раз. И больше никогда. Я схватил его и с большим удовольствием ударил кулаком в нос. Забавно, что когда мы с ним подрались еще в школе из-за Дианы, я ударил его так же в нос. Но в тот раз не так сильно, как сейчас. Паша закричал громко и начал ругаться матом. Диана сжалась в шоке. Я притянул Павла чуть ближе и сам склонился к нему, чтобы кое-что сказать только для него. «У тебя был шанс, и ты прекрасно знаешь, что никогда не заслуживал ее, но тебе было важно обойти меня. Вот только это стало возможным не благодаря твоей мнимой борьбе. Она любила тебя, а ты придурок, который этого так и не увидел». Оттолкнув его, я бросил на стол пару купюр, чтобы заплатить за девушку. Взялся за коляску и покатил ее к выходу. Быстро надел на нее куртку и, взяв на руки, понес к машине. Посадил ее и вернулся за коляской. Паша вытирал нос, из которого лилась кровь. Он не поднимал своих глаз, а мне этого и не было нужно. Диана была тихой. Машина по-прежнему грела салон, поэтому я быстро тронулся с места и поехал по городу. Возвращаться в клинику было не лучшей идеей, поэтому я повез ее домой. Там хотя бы будет тишина и никого вокруг». Она молчала, ни слова против или за. В квартире я помог ей раздеться и посадил на диван, пока делал нам чай. Поставил на столик для завтрака чашки и сладости, прежде чем вернуться. Диана смотрелась потерянной и сломленной. Мне больше нравилось видеть ее в борьбе, сильной и независимой. Прости за ту сцену в кафе, я... Мне хотелось дать ей понять, что я не какой-то герой, но и сидеть в стороне не мог. «Спасибо, что пришел», — сказала она, поднимая глаза, почти убивая меня взглядом. В нем что-то изменилось, и я не был уверен, что именно, но это я точно знал и чувствовал. И я не мог уйти. «Почему?» «Такая тихая и нежная. Потому что...» Легкие сжались так, что сердце на мгновение ощущалось запертом в клетке, пока я не решился заговорить о том, что было правильно и нужно было знать ей. «Диана, я любил тебя с пятнадцати лет». Она выглядела ошеломленной, пораженной и не до конца верившей в то, что я произнес. «Паша прекрасно знал это, и в какой-то момент я просто посмотрел на то, как ты к нему относишься, и мне не было места даже в дружбе». И я понимал это потому, что так же сильно любил тебя, как и ты его. Если я так и не смог переключиться на другую девчонку, то как это сделаешь ты? Когда я это понял, я просто ушел. А когда вы поженились и год за годом оставались вместе, понял, что поступил правильно». «Не знаю, что сказать». «Не нужно. И я говорю это не для того, чтобы ты пересмотрела свой взгляд на меня или на нас. Просто пришло время сказать об этом». «А сейчас?» Паша сказал, «Не думай о том, что говорил он. Он идиот, и он это знает. Я не считаю тебя легкой победой. Ты со мной спустя кучу лет. Это долгая война, поверь мне, и самая тяжелая в моей жизни». «Хочешь сказать, что ты до сих пор?» «Не считай себя обязанной каким-то чувством. Не знаю, как обернулось бы все, не случись с тобой этой трагедии. но сейчас все, что я хочу, в моих руках». Я взял ее ладони в свои и, глядя в глаза, улыбнулся, касаясь губами ее тонких пальцев. И в моих силах сделать все правильно. Насколько я помню, мы с тобой были на свидании задолго до того, как появился Паша. Значит, кое-что все же от нас зависит. Мы сами сделали этот выбор. Она кивнула, но не сказала ни слова. Хотя ее глаза, они кричали о чем-то неведомом мне. В чем дело? Ты ведь не думаешь, что я сейчас... «Только потому что...» «Боже, Диана!» Сел ближе, опустившись перед диваном на колени, чтобы смотреть в ее глаза на одном уровне. Я никогда не думал о чем-то подобном. Она выдохнула так, будто большой груз упал с ее плеч. «Ты мне правда нравишься, Антон. Наши обеды, разговоры и сеансы...» Ее покрасневшие щеки стали печатью под словами, которые были для меня чем-то большим, чем просто слова. «Это хорошо» обхватил ее лицо ладонями и коснулся губами мягких губ. «Ты прекрасная девушка, Диана», шепнул, ненадолго отрываясь от поцелуя. Но на языке крутилось еще много правдивых слов, которые она обязательно услышит от меня не раз.